Глава шестьдесят шестая. Киан. Мне принесли одежду, но я все еще находился в боевом состоянии. Страх за Карину не давал расслабиться и убрать броню. Смотрите. Моро привлек мое внимание к экрану. Радар засек еще один искусственный объект, направляющийся в сторону Блинжара. За ним невидимой тенью следовал наш незнакомец. Это корабль Конгресса. Браза, дери, вырвалась у меня. Только этого не хватало. Я слышал последние новости и знал, что Ауфбитс или Роу вместе с лесварскими дипломатами летит на Блинжар. Но я не ожидал, что кто-то будет преследовать правительственный лайнер. А неизвестный корабль именно этим сейчас и занимался. Кто же им управляет? Какой-то безумец? Террорист? И почему на Элли Роу ничего не предпринимают? Неужели они не видят, что за ними следят? «Свяжитесь с ними», — приказал я маро Тот несколько раз нажал на кнопку аварийной связи, но лайнер молчал. Мы подошли достаточно близко, чтобы он появился на смотровых экранах. Что происходит? Корабль Конгресса темной громадой чернил на фоне звезд. Ни одного огня, ни одного отблеска защитных экранов. Его хвостовая часть была уничтожена взрывом. Только безумец мог позволить тебе напасть на правительственный корабль. Связь заблокирован, я не могу пробиться к ним. маро покачал головой. «Антиневидимка засекла десять крошечных объектов, облепивших крылья или роу. Слишком мелкие для штурмовиков». «Блазар мне в сопло!» – прохрипел пилот в соседнем кресле, приникая к экрану. «Это что, ракеты-липучки? Этот псих хочет уничтожить корабль Конгресса? Он это уже делает, вызывайте патруль!» Кем бы ни был безумец, напавший на лайнер, его нужно было остановить. «Брас!» Крыло или роу разлетелось на куски. Кажется, нападавший решил уничтожить его по частям. ну почему защита отключена? Почему не работает связь? В тот же момент Биатрон Тианака засек аварийный сигнал, раздававшийся с неизвестного корабля. Что-то кольнуло у меня в груди. Это Карина. Я в этом уверен. Моя звездочка помнила все, что я ей говорил, хоть я и надеялся, что эти знания никогда ей не понадобятся. Она сообразила, как позвать на помощь. Но ближайшему патрульному крейсеру понадобится время, чтобы войти в зону обстрела. А сейчас счет шел на Мгары, и я не мог рисковать. Моро, высылайте штурмовиков. Второе крыло на вылет. Я нажал кнопку лучевого передатчика, выходя на общую частоту. Кем бы ни был этот псих, если он не глухой, он меня услышит. «Неизвестный корабль», — говорит капитан галактического патруля Киан Донато. «Вы арестованы за нападение на дипломатическую миссию. «Сложите оружие, опустите щиты и назовите коды доступа для стыковки. У вас есть два акса. В противном случае вы будете уничтожены». Засветился экран Спейшера. Мы увидели мужской силуэт. «Ну, здравствуй, братец!» Процедил сквозь зубы неизвестный, наклоняясь к экрану. и Я застыл, чувствуя, как шевелятся волосы на затылке. Ярко-голубые глаза незнакомца смотрели на меня в упор с яростью и презрением. «Дилан Крок, к вашим услугам!» Громкий выдох заставил меня очнуться. Кажется, он вырвался из моего горла. На меня с экрана Спейшера смотрело мое собственное лицо. «Это шутка?» Горло внезапно пересохло, слова продирались сквозь него, будто осколки стекла. «Это похоже на шутку?» Мой двойник с кривой усмешкой указал на обзорный экран, где правительственный лайнер пытался сбросить поврежденную кормовую часть. Там же двигатели. Если огонь распространится на машинное отделение, корабль останется без средства передвижения. Его притянет ближайшее небесное тело и сделает заложником своего тяготения. Но это еще не все. Где-то на борту у этого безумца моя лае. Я должен спасти и ее, и тех, кто нейлировал. Смотрите. Пилот тиана откнул в смотровой экран больше полусотни крошечных мерцающих объектов приближались к нам со стороны это были корабли галактического патруля или роу вышел на связь и позвал на помощь озвучил моо мои мысли надо отвлечь во психа и начал удез под пространство и мы его не догоним заболтайте его а мои парни сядут на хвост капитан Тианака был прав кто ты и чего хочешь обратился к своему двойнику Всего лишь восстановить справедливость. Не бойся, брат. Он снова усмехнулся. Тебя убивать не буду. Живи. Но нашему папаше придется заплатить по счетам. Кстати, как тебе мой и Тран? Не правда ли удивительный корабль? Веришь, над ним трудились лучшие ученые этой части вселенной. Где Карина? Что ты задумал? Твоя лае в порядке. Бегает где-то по нижней палубе, думает, как спастись. и Если ты тронул ее хоть пальцем. И не только пальцем, такая горячая штучка. Я не дослушал. Терпение лопнуло. Взвыв, как раненый зверь, ударил по спейшеру, разбивая его на части. Экран лопнул и погас. Связь прервалась. Третье крыло на вылет. Второе, код 2.0. Объект не выпускать. Действуем по ситуации. Гаркнул Моро в микрофон, а потом повернулся ко мне. Патруль уже рядом. Оказывается, у меня есть брат-близнец. И он горит с жаждой мести. Эта новость ошеломила меня. Несколько мгаров я растерянно взирал на экран, с которого мне только что жестко усмехалось мое собственное лицо. «У кхаров не бывает близнецов», — пробормотал я, пытаясь осмыслить происходящее. «Это чей-то злой розыгрыш? Где олис Нужно его допросить, он что-то знает, я в этом уверен». «Он в медбоксе. Если хотите, мой врач введет ему сыворотку правды. Но он в таком состоянии, что это его убьет». Я уперся в лицо Федийца тяжелым взглядом. «У этого сумасшедшего моя лае. И он хочет уничтожить главу Конгресса вместе с дипломатической миссией. Мне плевать, если Оли сдохнет. Но сначала я вытрясу из него все, что он знает».